Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Елена Феоктистова. Инвестиции без риска. 2.0. Пусть деньги работают. Читает автор. Ведение. Что бы вы сделали, будь у вас лишний миллион прямо сейчас? Куда бы вы его потратили? Кругосветное путешествие, новая машина, взнос на квартиру или обучение. А может быть, вы бы направили деньги на погашение долгов и кредитов? Есть еще один вариант – направить все в инвестиции. И тогда этот миллион превратится в нечто большее – гарант безопасности и основу благосостояния для вас и вашей семьи. Куда вложить деньги? Вопрос, который я слышу регулярно от людей с разными финансовыми возможностями. Если вы взялись за эту аудиокнигу, то после прослушивания будете знать на него ответ. Для этого вам не придется осваивать сложные финансовые и юридические схемы, вникать в отчеты компаний, разбираться в техническом анализе и японских свечах. Оставим эти тонкости профессионалам. Наша задача – разобраться в многочисленных предложениях на рынке один раз в жизни и не допускать ошибок. Что отличает инвестора от простого обывателя? Мы думаем, что инвестор – человек, который может спокойно жить в любой точке мира и никуда не торопиться, потому что жизнь уже удалась. Я убеждена, что такие картинки нам рисуют талантливые маркетологи, банки и брокеры, цель которых – продать свои услуги или товар. А мы покупаемся и прогораем. 90% новичков в инвестировании теряют от 20 до 100% вложенных денег в первый же год, потому что не отличают инвестиции от спекуляций и слишком рискуют. В этой аудиокниге я расскажу вам, как избежать подобных ошибок. Для этого достаточно грамотно распоряжаться своими доходами и разумно их распределять. Меня научили этому еще в детстве. Бабушка и родители показывали мне, сестре и братьям, как правильно вести бюджет, зачем откладывать деньги, почему не стоит тратить все накопления на одну игрушку и кто такие финансовые мошенники. Став взрослой, я поняла, что грамотное управление деньгами – это не тайное семейное знание, а что-то вроде универсальных правил гигиены. Если их соблюдать, страшные кориозные монстры навсегда покинут ваш кошелек, и об этом стоило бы рассказывать еще в школе. Сегодня я руковожу Центром финансовой культуры. Наши выпускники досрочно закрывают кредиты, покупают квартиры и самолеты, воплощают свои самые смелые мечты – За 19 лет мы обучили более 150 тысяч человек, и их жизни изменились благодаря разумному распоряжению деньгами в лучшую сторону. Здесь я собрала все необходимые знания на тему инвестиций, которые мы даем клиентам в Центре финансовой культуры. Прослушав мою аудиокнигу, вы создадите инвестиционный портфель, узнаете все об акциях, облигациях, ПИФ и других инвестиционных инструментах. Научитесь оценивать риски и выгоду вложений. Поймете, стоит ли вам играть на бирже и что для этого нужно. Узнаете, как отличать финансовые пирамиды от честных организаций. Сможете ответить для себя на вопрос, вкладываться или не вкладываться в криптовалюты и что это такое. Узнаете критерии надежности компаний, чтобы вычислять мошенников, которые мечтают завладеть вашими сбережениями поймете, что делать дальше, чтобы сохранить сбережения или изменить свою финансовую ситуацию к лучшему. Кто я такая, чтобы вас учить? Я родилась в Вологде, третьим ребенком из четверых. У меня два брата и старшая сестра. Все мы работали со школьного возраста, продавали газеты, разносили почту, раздавали листовки, работали курьерами и промоутерами. Спрос был выше со старшей сестры, она не только должна была учиться на пятерке, помогать по дому, подрабатывать, но и следить за нами, младшими, за что я ей бесконечно благодарна. После окончания школы я поступила на юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета на платное отделение. Благодаря тому, что мама умела распоряжаться деньгами, она смогла дать мне возможность получить образование на самом престижном факультете одного из лучших вузов страны. Его в разное время окончили два президента Российской Федерации, а один из них на нем даже преподавал. В 22 года я устроилась в многопрофильный холдинг и поставила себе цель стать юристом самого высокого класса. Принимала участие в создании направлений бизнеса по экспорту и импорту товаров, по торговле на внутреннем рынке, сопровождала сделки и вела дела в суде по поставке нефтепродуктов, стройматериалов, леса, зерна. Мы открывали розничные магазины и даже выпускали газету. Со временем мне начали доверять вести дела в арбитражном суде. Цены исков становились все больше, а дела все увлекательнее. В 25 лет я стала руководителем юридической службы, а в 27 заняла должность заместителя генерального директора по правовым вопросам, сопровождала миллиардные сделки и разрабатывала сложнейшие договоры. В начале карьеры доход у меня был невысокий, но я путешествовала, стильно одевалась и смогла купить себе квартиру на Васильевском острове без финансовой поддержки родителей. Ипотеку взяла на 7 лет, но погасила досрочно за 5. Примерно в то же время у меня появился первый автомобиль, и я продолжала колесить по планете. На сегодня в моем списке 28 стран, и он продолжает расти. К 30 годам я вложилась в новостройку в Московской области. Таким образом, к 32 годам сформировала для себя пассивный доход от сдачи двух квартир. Сейчас мне 41, и у меня есть не только пассивный доход, собственный бизнес, но и долгосрочный инвестиционный портфель. На момент написания книги мой капитал составляет 25 миллионов рублей и регулярно растет. Поверьте, подобного и лучшего результата добиться не так сложно, если следовать принципам разумного распределения доходов, У меня получилось, и у вас получится. Эта книга написана по программе тренинга «Деньги есть всегда» и «Инвестиции». И каждую главу в ней сопровождают домашние задания. Если предоставленной тут информации будет недостаточно, переходите на наш сайт fincult.skillspace.ru и подписывайтесь на рассылку. Чтобы получить дополнительные материалы, направьте запрос по электронной почте feedback.finkult.ru Пообщаться со мной лично можно в мессенджере Telegram или в группе ВКонтакте. Буду рада нашему знакомству.